побуждавшими молодого человека подчиниться моему руководству, после чего я увез дона Энрике в его дом. Как только мы туда прибыли, я устроил смотр всем его слугам, объяснив ему обязанности, которые каждый из них нёс в его доме. Он, казалось, совершенно не был ошеломлён переменой своего положения, и охотно принимая знаки уважения и почтительности, которые ему выказывались, Держал себя так, точно всю жизнь был тем, чем стал случайно. Дон Андреик был не глуп, но грубо невежествен, еле умел читать и писать. Я представил к нему наставника, чтобы тот преподал ему начатки латыни и данья учителей географии, истории и фехтования. Легко понять, что я не позабыл и учителя танцев, но тут я весьма затруднялся в выборе. Было в те времена в Мадриде великое множество славных танцмейстеров, и я не знал, которому отдать предпочтение. Находясь в такой нерешительности, я однажды увидел, что во двор нашего дома входит богато одетый человек. Мне доложили, что он желает говорить со мною. Я пошел ему навстречу, воображая, будто это по меньшей мере кавалер ордена святого Иакова или Алькантары, и спросил, чем могу ему служить. Сеньор де Сантильяно, ответил он предварительно отвесив мне несколько поклонов, которые выдавали его ремесло. Так как мне сказали, что Ваше милость выбирает наставников для сеньора дона Энрике, то я пришёл предложить вам свои услуги. Зовут меня Мартин Лихер, и я, слава богу, пользуюсь некоторой известностью. Не в моих привычках ходить и выклянчивать себе учеников. Это пристало только мелким учителям танца. Я обычно жду, чтоб за мной прислали. Мы преподавали у Герцога Медина Седония, у дона Луиса де Аро и у некоторых других господ из дома Гусмановых, при рождённым служителям Коева, я в некотором смысле состою. Я ещё долгом опередить ваше приглашение. Из этих слов я усматриваю, ответил я ему что вы как раз тот человек, который нам нужен. Сколько вы берете в месяц?» «Четыре двойных пистолей», — отвечал он. «Это обычная цена, но я даю не более двух уроков в неделю». «Четыре дублона в месяц?» — воскликнул я. «Это много». «Много?» — спросил он изумленным тоном. «Ведь даете же вы пистоль в месяц учителя философии?» Против столь забавной реплики Невозможно было устоять. Я от души рассмеялся и спросил у сеньора Лихэро: "Думаете ли он в самом деле, что человек его ремесла стоит дороже, чем преподаватель философии?" "Разумеется, думаю", сказал он. "Мы приносим больше пользы, чем эти господа. Что такое человек, прежде чем он прошёл через наши руки? Чурбан, уволень. Но наши уроки постепенно развивают его и незаметно придают ему форму. Короче говоря, мы обучаем его двигаться грациозно, мы придаём ему важную и благородную осанку. И сдался на доводы этого учителя и пригласил его давать уроки дону Энрике из расчёта по 4 дублона в месяц. Кол скоро такова была цена, установленная гроссмейстерами этого искусства. Глава шестая. Сепион возвращается из Новой Испании. Жильблас представляет его к дону Энрике. О занятиях этого юного сеньора, о том, какие ему были оказаны почести, и на какой даме женил его граф Герцек, как Жильблас против своей воли получил дворянство. Мне не удалось набрать ещё и половины штата Дона Энрике, как Сепион возвратился из Мексики. Я спросил его, вот доволен ли он своим путешествием. По неволе будешь доволен, отвечал он. Раз я за 3000 дукатов наличными закупил там товаров на сумму в вдвое большую подешней рыночной цене. Поздравляю тебя, дитя моё, отвечал я. Основа твоего благополучия заложена. От тебя одного будет зависеть завершить дело, ещё раз съездивше в Индию в будущем году. Или же, если ты не хочешь так далеко ходить за богатством и предпочитаешь какую-нибудь приятную должность в Мадриде,